Глава «Классный корабль, папа!» — воскликнул Боливар, осматривая пульт управления крейсера Л.С. Гнешер. «Еще бы, крейсеры такого класса по праву считаются самыми лучшими в галактике. Даже есть централизованное управление огнем! Ого!» — сказал Джеймс, нажимая на кнопку, прежде чем я успел его остановить. «Тебе не обязательно было уничтожать этот метеорит. Он тебе абсолютно не мешал». Недовольно пробурчал я, отключая орудийные системы, пока ребенок не натворил чего-нибудь еще. «Дети есть дети!» — с материнской гордостью сказала Анжелина. «Пускай тогда тратят свои карманные деньги. Знаешь, во сколько тысяч кредиток обходится каждый выстрел из орудия?» «Не знаю, знать не хочу». Она удивленно подняла бровь. «А с каких пор это стало волновать тебя, скользкий джим?» любителя пошарить в государственном кармане. Я пробормотал нечто неопределенное и повернулся спиной к пульту управления. Действительно ли это волновало меня? Или это была отцовская строгость? Нет, это было чувство власти. Я здесь главный, провозгласил я грозным голосом космического волка. Я капитан, и команда должна подчиняться моим приказам. «Может, нам стать по стойке смирно?» — ехидно полюбопытствовал Анжелина. Я решил сменить тему. «Так, оставайтесь здесь, а я закажу бутылку шампанского и шоколадный торт. Мы немного отдохнем, прежде чем начнется операция, и я стану отдавать приказы». «Ты уже нам все объяснил, папа», — сказал Джеймс. «Может, вместо шоколадного торта ты закажешь клубничный?» «Я знаю, что вы в курсе того, что произошло и куда мы направляемся». Но нам еще предстоит решить, что мы там будем делать. — Я уверена, что в нужное время ты все нам расскажешь, дорогой. — Не слишком ли рано для шампанского? Я принялся щелкать переключателями, одновременно пытаясь привести мысли в порядок. — Никто не хочет подчиняться. Надо быть с ними построже. — Слушайте меня внимательно. Приказ на сегодня. Стартуем через пятнадцать минут. — затем направляемся к точке в космосе определенной космической пиявкой мы выйдем из искривленного пространства ровно на одну пять секунды чтобы произвести необходимые замеры затем автоматически вернемся на прежнее место и проанализируем полученные данные дальнейшие действия определим позже понятно у тебя настоящий командный голос пробормотала анжелина поднося к губам бокал с шампанским По ее тону трудно было сказать, что она имела в виду. Я решил оставить ее реплику без внимания. Тогда за дело. «Боливар, я знаю, что у тебя хорошие оценки по навигации». Но «Пришлось выучить. Нас привязывали к партам и оставляли без еды, пока нам не удавалось дать зачет. Неважно, все это осталось позади. Установи курс к цели и покажи мне его, прежде чем ввести в компьютер». — А ты, Джеймс, составь программу, по которой все данные в районе цели должны записаться ровно за полторы секунды. — А мне что делать, любовь моя? — Открой еще одну бутылку, дорогая, и полюбуемся, как работают наши сыновья. Оба прекрасно справились с заданием. Никто из них не жаловался, понимая всю ответственность происходившего. Я несколько раз проверил результаты их работы и не смог ни к чему придраться. «Награждаю каждого из вас золотой звездой. Можете взять по два куска торта». «От него портятся зубы, папа. Может, вместо него ты нальешь нам шампанского?» «Конечно. Пора произнести тост. За успех!» Мы чокнулись и пригубили шампанское. Затем я нажал на кнопку старта. Корабль взлетел. В подобных путешествиях обычно нечего делать, так как за всем следит запрограммированный компьютер. Близнецы облазили весь корабль и изучили по техническим описаниям все его детали. Мы с Анжелиной тоже нашли себе занятие и прекрасно проводили время, пока не запищал сигнал тревоги. Мы подготовились к выходу из-под пространства. Все собрались в центральной рубке. «Па, ты знаешь, что у нас на борту два патрульных катера?» — спросил Боливар. «Знаю, полезная вещь. Приготовьтесь к выходу на разведку, но сначала мы все наденем бронированные скафандры». «А это еще зачем?» — спросил Джеймс. «Потому что тебе так сказали». В голосе Анжелины звучали металлические нотки. «Если бы у тебя работали мозги, ты бы и сам сообразил». «Это упрочило мой авторитет». И я не отдавал больше никаких приказов, пока мы не облачились в скафандры. Боевые скафандры, бронированные и оснащенные оружием, должны были предохранить нас от ожидавших нас неприятностей. Никакие неприятности нас не ожидали. Мы прибыли на место, все приборы зажужжали и защелкали, и мы снова вернулись в исходную точку в ста световых годах отсюда. Некоторое время я не разрешал никому снимать скафандры. На случай, если за нами кто-нибудь бросится в погоню, никто не бросился. Через полчаса мы вылезли из скафандров и принялись изучать результаты наших исследований. — Поблизости ничего нет, — сказала Анжелина, рассматривая распечатку компьютера. — Но в двух световых годах звездная система. — Это наша следующая цель, — сказал я. План такой. Мы останемся здесь, на безопасном расстоянии от чего бы там ни было, но мы запустим разведглаз, чтобы тот исследовал все планеты системы и передал информацию на спутниковый приемник. Спутник запрограммирован так, что вернется сюда, если с разведглазом что-нибудь случится. Все понятно? — Можно я запрограммирую разведглаз? — спросил Боливар, на секунду опередив своего брата. «Молодцы!» — мое сердце пело, когда я отдавал им соответствующий приказ. Через пару минут спутник и разведглаз были уже в пути, а мы сели ужинать. Не успели мы поесть, как спутник сообщил нам о своем возвращении. «Уж очень быстро он вернулся», — заметила Анжелина. «Чересчур быстро. Если они сбили разведглаз...» то у них должна быть превосходная система обнаружения. Сейчас все узнаем. Я на большой скорости прокрутил пленку, пока не дошел до нужного места. Звезда в центре экрана приближалась к нам, превращаясь в раскаленное солнце. Данные на экране компьютера указывали, что в этой системе имеется четыре планеты, и на всех четырех зарегистрирована промышленная активность. Разведглаз направился к ближайшей планете, и начал снижение. «Ничего себе!» — прошептала Анжелина. И мне ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Вся планета казалась огромной крепостью. Черные дула орудий были направлены в небо. Бесконечными рядами стояли боевые звездолеты. Разведглаз летел над массой бесчисленных военных машин, уходившей за горизонт. Вся видимая площадь планеты была занята оружием. Смотри, сказал я, вон та штука очень похожа на космического кита, который проглотил наш спутник с адмиралами. А вот и вторая, третья. Интересно, они дружелюбно спросила Анжелина и даже сама не улыбнулась своей шутке. Ребята, вытрощив глаза, уставились на экран. Конец наступил очень быстро. По экрану пошли полосы, и он погас. Не очень. Дружелюбно сказал я, наполняя свой бокал не рукой. «Запиши все это на пленку и отправь по радио на ближайшую базу. Пусть пси-оператор немедленно передаст сокращенный отчет. Потом мне хотелось бы получить дальнейшие указания для нас. После передачи сообщения об увиденном мы можем снова ни от кого не зависеть». «И делать, что захотим?» — спросил Боливар. «Ты быстро схватываешь, сынок». «Отлично!» — сказал Джеймс. «Больше не будет ни от кого никаких приказов!» Я не совсем понял, что он имел в виду, но гордость за сыновей переполняла меня. «Вопросы есть?» — спросил я. «Если нет, то у меня родился один план». «Ты ведь капитан, дорогой!» — сказала Анжелина. И по ее голосу я понял, что она действительно так считает. «Конечно!» Не знаю, заметили ли вы, что в этой звездной системе полно всякого космического мусора. Я предлагаю найти какую-нибудь каменную глыбу подходящего размера, выдолбить ее изнутри и спрятать там один из патрульных катеров. Если ее как следует замаскировать, то она ничем не будет отличаться от других булыжников, плавающих в космосе. Затем мы выведем ее на орбиту... Проверим другие планеты и соберем побольше информации, чтобы выработать план. Должно ведь тут быть какое-нибудь спокойное местечко, где не так много оружия, как на первой планете. Согласны? После небольшой дискуссии никто не смог предложить лучший план, все согласились. Включив радар, мы перешли на малый ход и через час натолкнулись на скопище каменных и железных астероидов. Скоро я заметил подходящую глыбу. — Это то, что надо, — заявил я, — нужного размера, нужной формы и из чистого железа. Мы спрячем катер в нем. — Анжелина, становись за штурвал и приближайся к этому астероиду. — Боливар, мы с тобой наденем скафандры и прогуляемся туда на патрульном катере. — Джеймс, ты будешь обеспечивать связь. При помощи пушки мы проделаем в астероиде дыру необходимого размера. Пустяковая работенка. Так оно и оказалось. Установив пушку на минимальную мощность, мы принялись долбить астероид. Когда дыра стала достаточно глубокой, я застегнул скафандр и отправился туда на разведку. «Выглядит неплохо», — сказал я, выплывая из туннеля. Боливер ты сможешь завести сюда катер, не поторапав его обшивку?» Детская забава, папа. Боливр прекрасно справился с этим заданием. Я наблюдал, как патрульный катер плавно зашел в туннель и скрылся из виду. Теперь мы могли установить на поверхности нужное оборудование, подсоединить его к кораблю и замаскировать астероид. Летая в космосе, я отчетливо видел Гнешер, который находился на границе зоны астероидов в двух километрах отсюда. Его элиминаторы весело светились в межзвездной темноте. Мне захотелось поскорее вернуться и как следует отдохнуть. Внезапно рядом с кораблем возникла огромная черная тень. Космический кит. Его гигантская пасть распахнулась и, поглотив Гнешер, снова захлопнулась. Затем гигант исчез. Все это произошло в мгновение ока. Я застыл, парализованный страхом. Корабль исчез. Исчезли Анжелина и Джеймс. Они пропали.